В пространстве при произнесении его оно производит явление огненно-цветового и магнитного порядка. В луче мысли, пробивая слои пространственные, даже самые низкие, даже самые тяжкие, и достигает объекта. Как молния прорезает атмосферы, в нём сосредоточена мощь. Когда говорю: "Творите именем моим", даю в руки рычаг этой мощи. Не смеют тёмные своры приблизиться к ауре того, кто имя моё повторяет. Вибрации звука произнесённого имени отбрасывают их, как вихри листья сухие. Мощь имени велика. Правильное и умелое пользование им требует осознания. Чем оно глубже, тем динамичнее призываны к действию силы. Особенно усиливает эффект ритмическое повторение имени. Волны ритма усиливаются с каждым повторением. Это могучее оружие, которого так страшатся тёмные. При утверждении будущего лучше применить имя идущего владыки, ибо будущее творится его именем, его имя его. Так следует различать, когда лучше произнести то или другое имя. Об именах и их скрытом значении можно написать целую книгу. Каждая индивидуальность имеет свои имена великих индивидуальностей сокровенны